Глава 2082. Следуйте за мной. После того, как заклинание черепахи прилипло к летающим ксеногенным существам, многие из них упали на землю. Хан Сень был угрозой, поэтому синий золотой демонический жук громко закричал. Многие ксеногенные существа, находящиеся под его контролем, повернулись к Ханссеню, и прежде чем парень смог запустить ещё одну ракету, многие ксеногенные герцоги и маркизы уже были перед ним. Ханссен использовал ударную волну окаменения, чтобы отойти на некоторое расстояние. Это помогло превратить всех ксеногенных существ в радиусе 500 метров в камень. Хотя юноша не смог превратить в камень более сильных врагов, он замедлил их достаточно, чтобы выиграть время. Хансень побежал вперёд, с каждым шагом высвобождая ударные волны окаменения. Они не нанесли большого урона, но замедлили действия ксеногенных существ. Куда бы он ни шёл, всё вокруг затихало. "Следуем за Хансенем", закричал властный зуб герцок, и сотня герцогов помчалась за Хансенем. Их ножи и их мечи засверкали, и они убили многих временно окаменевших ксеногенных существ высокого уровня. Однако они убивали только тех, кто представлял для них опасность. Они игнорировали основную часть ксеногенной орды, следуя за Хансенем и приближаясь к сине-золотым демоническим жукам. Крики эхом разносились в небе. Синие золотые демонические жуки приказывали своим ксеногенным существам использовать больше силы, чтобы остановить продвижение Ханссена. Герцоги и маркизы под его контролем высвободили свою силу единым, сосредоточенным взрывом. Ханссен видел приближающуюся атаку и знал, что не сможет её заблокировать. Властный зуб тоже видел, что происходит. Он крикнул «Осторожно!». Хан Сень взмахнул крыльями дракона и исчез. И эта устрашающая атака опустошила то место, где он был всего несколько минут назад. Затем парень снова появился рядом с сине-золотыми демоническими жуками. Он использовал еще одну ударную волну окаменения. И все существа, находившиеся поблизости, были обращены в камень. После этого Хансень немедленно выпустил ракету. Символы черепахи появились на всех жуках и ксеногенных существах, отправив их вниз на землю. Властный зуп ухмыльнулся и начал убивать жуков, замедлевшихся от света черепахи. Металлические конечности и кровь следовали по его следам. Сине-золотые демонические жуки стали слабее после перенесения окаменения и черепахи. Они не могли дать отпор герцогом. Ранее жуков было трудно убить, но теперь их убивали с лёгкостью. Хансен терепортировался туда-сюда по полю битвы. Каждый раз, когда он появлялся, появлялась новая ударная волна, и все противники ощущали силу окаменения. Он также часто использовал ракеты. Многие сине-золотые демонические жуки могли выдержать эффекты окаменения и черепахи, но властный зуб следовал за Хансенем, уничтожая врагов, которых он оставлял позади. Они убили множество жуков, заставив их крики заглушить всё остальное. Теперь жуки почувствовали, что столкнулись с реальной угрозой, и привлекли ещё больше ксеногенных существ, которых они ранее отправили в город. Новые вражеские войска усилили давление на Хансене и остальных, но остальная часть города мгновенно стала безопаснее. Сила Хансене была на том уровне, на котором ему всё ещё было очень трудно убить высококлассных жуков. Ему будет нелегко убить герцога, поэтому он был счастлив предоставить убийство другим. Юноша выбрал умную игру, сосредоточившись на скорости телепортации, окаменении и ракетах излучающих заклинаний черепахи. Он мелькал по полю битвы, позволяя властному зубу и остальным добивать врагов. Хан Сень руководил полком из ста герцогов, они были как его собственное оружие, то, которое могло жестоко пронзить сердца всех врагов, с которыми он встречался. Многие синие золотые демонические жуки умерли от их рук, и у оставшихся было мало шансов спастись. Хансен двигался между монстрами как вода. Ударные волны окаменения продолжали распространяться. За ними следовали взрывы ракет. Это было самым ярким на поле боя. Куда бы Хансен ни шёл, герцоги убивали всё на своём пути. Повсюду были кровь и трупы, а атаки жуков замедлились. Неудивительно, что Хан Сень смог убить Шарона и Дракона 13. Этот парень страшен, сказал потрясённый голос. Рыбакка и Дулише тоже были в шоке. В городе становилось всё тише, и они увидели, что надежда на победу не так уж далеко. Убить, убить, убить, убить. Хан Сень был как дирижёр оркестра. Все его тело было дикой палочкой, используемой для отдачи приказов, и куда бы он ни пошел, смерть следовала за ним. Хан Сень потерял представление о том, как долго он руководил убийствами. Многие из них были убиты герцогами, которых он возглавлял. Единственным плохим во всём этом было то, что он всё это время поражал монстров ракетами, и единственные убийства, о которых он слышал уведомления, были существа низкого уровня. Герцоги убили всех высокоуровневых врагов. Из-за того, что Хан Сень лично никого не убил, он был лишён возможности добыть души существ высокого класса. Но, учитывая, насколько ужасной стала ситуация, Хан Сень не мог быть слишком расстроен из-за этого. Он воздействовал на сине-золотых демонических жуков так быстро, как только мог. Бесчисленное количество из них умирали каждую секунду, и с такой сосредоточенностью у него все равно почти не было времени думать. Лунный свет был ярким, как снег. Он убивал существ, не задумываясь. Вся планета превратилась в смертельный ад. Земля была залита кровью, и конечности были разбросаны повсюду. Тела ксеногенных существ напоминали горную цепь. Битвы в космосе тоже продолжались. В Скори Хансень услышал знакомый голос из космоса, прорвавшийся сквозь атмосферу. Это был голос, похожий на рёв разъярённого монстра. Он врезался в синий свет. Этот синий свет упал как метеор, покрытый пурпурной аурой. Земля задрожала, и блистающие холмы сравнялись с землёй. Синий свет извергался из горы, как вулкан. Тело Иши разорвало атмосферу перед этой горой. Её красивое лицо превратилось в лицо, поражённое жаждой убийства. Она держала длинный белый нож, окутанный фиолетовой аурой. Когда её рука двигалась, казалось, что она создаёт дыру в самой вселенной. Раздался оглушительный шум. Земля была покрыта следом от ножа, который пролетал несколько сотен миль. Синий свет начал трескаться, но оставил следы, похожие на хризантему. Лицо и шия выглядели холодным, и от её атак небо над ней содрогнулось. Зрители начали беспокоиться, что она может в конечном итоге разрезать планету пополам. Раздался страшный шум, как будто что-то сломалось. В тумане, пыли и мусора Ханс Сеню видел два синих огонька, разлетевшихся вдруг от друга. Присмотревшись, он увидел, что полубог сине-золотой демонический жук был разрезан из шой надвое. Его тело было изрешечено множеством ран, но смертельный удар был нанесён от плеча до пояса. Это был удар, рассёкший монстра пополам. Глава 2083. Сине-золотые демонические жуки. Эта огромная сила ножа из шии разорвала его тело пополам. Часть с головой упала и покатилась по улицам города. Хан Сень и другие были заняты убийством более мелких ксеногенных существ. Когда парень увидел, что половина тела приближается к нему, его первой мыслью было нелёгкое убийство. Он сразу подумал о том, чтобы увернуться от этой части. Жизненная сила сине-золотого демонического жука была устрашающей. Разрезание пополам существа не убивало его сразу, а полубоги могли убить самых слабых существ просто пошевелив пальцем. К счастью, другая половина тела не попала туда, и шати лептировалась и разрезала существу голову. Всё тело было в ранах, но в голове было несколько ран, обнажающих часть мозга. Однако не было ни мышц, ни крови. Внутри существо состояло из металлических механизмов и шестерёнок. Сине-золотые демонические жуки были странными, и это отражалось на их жизненной силе. Они были существами из металла. Послышались новые гремящие звуки. Голова сине-золотого демонического жука была расколота надвое, развалившись, как разрезанный арбуз. Хансень смог увидеть ксеногенный материал в виде синего кристалла, который почти выпал. Независимо от того, насколько сильным был этот жук, удар должен был убить его окончательно. Хансень увидел, как половина головы повернулась к нему. Между ними всё ещё оставалось расстояние, но он телепортировался ближе. Юноша подошёл к этой половине головы и использовал свой нож, чтобы достать ядро синего кристалла. Он не решился взять ксеногенный материал, но хотел испытать свою удачу. Парень хотел посмотреть, сможет ли он таким образом получить уведомление об убийстве или нет. Имелся шанс получить душу существа или что-то в этом роде. Эта половина головы еще немного дрожала, но после того, как Хан Сень удалил ядро, тело замерло. Системное сообщение. «Убито ксеногенное существо, мутант, класса короля, синий-золотой демонический жук. Обнаружен ксеногенный материал, получена душа существа». В голове Хан Сеня прозвучал голос, и, услышав его, Хан Сень подумал, что слышит хор ангелов. Похоже, он сможет выйти за пределы более высокого уровня существования. Парень просто хотел попробовать. Шансов получить душу существа практически не было. К счастью, никто из его окружения не знал, что только что произошло. Сам Хан Сень изо всех сил пытался в это поверить. У хороших людей всегда хорошая карма. Мне повезло, что я так долго был таким хорошим мальчиком. Было больно позволять им убивать столько маркизов и герцогов, но теперь я согласен, это того стоило. Хансень был в восторге. После того, как король сине-золотой демонический жук умер, остальные жуки взбесились. В их формировании не было порядка или сплочённости, что значительно облегчало их убийство. Хансень быстро поднял ядро синего кристалла и швырнул его Ише. Он также крикнул: "Королева, ты должна забрать это, пока оно не потерялось в битве". После этого Хан Сень продолжил убивать сине-золотых демонических жуков. Было бы глупо пытаться украсть ксеногенный материал короля. На данный момент парень был доволен получением души существа класса короля». И шапа поймала синий кристалл и убрала его. Затем она вернулась в космос, чтобы помочь королю Чёрной Луны и другим убивать прочих сине-золотых демонических жуков класса короля. Ситуация изменилась к лучшему, и враги больше не представляли серьёзной угрозы. Хансень возглавил власного зуба в наступлении на врагов, убивая на своём пути множество жуков и ксеногенных существ. Когда ситуация продолжила улучшаться, Хан Сей нашёл возможность самостоятельно убить несколько жуков. Однако, делая это, юноша больше не получал душу существ. С помощью Иши все сине-золотые демонические жуки класса короля были уничтожены. Когда Иша воссоединилась с королём Чёрной Луны, орда жуков поняла, что время их смерти близко. В тот день в Узкой Луне было убито много благородных, но к счастью Хан Сень был там, чтобы возглавить высококвалифицированную команду по уничтожению многих жуков и ксеногенных существ. Благодаря ему потери были уменьшены. Тем не менее, эта катастрофа с жуками была худшим событием, которое Узкая Луна переживала за многие столетия. Ганс за Ганцов были убиты и жуки, которые полетели на другие планеты. Хансэй нашёл несколько ксеногенных маркизов и герцогов, которых убил самостоятельно, и когда всё было сделано, он заработал немало. Самой большой наградой, конечно же, была душа существа мутанта класса короля. А если бы голова жука не покатилась прямо перед ним, Ханс Сейн понятия не имел, сколько времени ему пришлось бы ждать, чтобы убить мутантного короля. Тот факт, что это был мутант, был лишь вишенкой на торте. После этого боя репутация Ханссена стала ещё круче. Он вёл герцогов сражаться с монстрами, и его выступление в тот день было высоко оценено многими благородными узкой луны. В грустную ночь был тем, кто открыл синий металлический куб. Таким образом, он развязал вторжение сине-золотых демонических жуков. Его не убили, но арестовали. Он ожидал расследования своих действий. В конце концов, Хан Сянь ничего не слышал о том, что с ним случилось дальше. Хан Сянь с другой стороны получил награду от совета Полунолуния. Он получил множество геножидкостей, которые мог использовать для практики. Юноша также был удостоен многих титулов и многих других наград. У Хан Сэня теперь было разрешение присоединиться к Лунному саду, но на этот раз он не должен был быть учеником. Теперь ему предложили стать учителем. Ранее Ишани позволила Хан Сэню присоединиться к Лунному саду только для того, чтобы стать учеником. У Хан Сяня был титул учителя в Небесном дворце, и было бы оскорблением для Небесного дворца, если бы он был всего лишь учеником в Лунном саду. Однако помимо всего этого, он получил гораздо больше наград. Планета Затмения была освобождена от уплаты налогов ещё на 50 лет, что сэкономило Хан Сяню много денег. Выступление парня было не единственной причиной, по которой он был так щедро вознаграждён, и Шар сыграла большую роль в борьбе за то, что ему дали. Без такой важной фигуры, как она, поддерживающей его, Ханс Сен не получил бы и половины такого количества наград. Однако после того, как всё было сделано и сказано, Иша призвала Ханс Сена навестить её во дворце. «Ты хорошо справился, но история генов еще не достигла класса маркиза. Откуда ты получил столько силы?» — спросила Иша, держа Бао-Эр на руках. Хан Сень уже думал о том, что она может об этом спросить, поэтому придумал ответ». Я практиковал потребление. Я обнаружил, что потребление может красть силы ксеногенных существ, как эти крылья дракона. Я взял их из ксеногенного гена Шарона и в результате узнал, что эти крылья дракона обладают силой разрыва пространства. Поскольку никто, кроме муравьёв потребителей, не мог практиковать потребление, Иша не могла бы сказать, лжёт он или нет. Глава 2084. Снова проход по небесному пути. Иша увидела его крылья дракона Сюань Юань и каменную шкуру каменной коровы, и она поверила Хан Сяню. Женщина не могла придумать лучшего объяснения, поэтому парню это сошло с рук. Он взял Бао-Эр с собой на планету Затмения. Перед тем, как они ушли, Иша дала Бао-Эр множество предметов, в том числе много гена жидкостей для общего пользования. Они были дороже, чем те, что получил Хан Сень. «Не могу передать, какая у тебя замечательная дочь», — сказала Иша перед их отъездом. Хансень был подавлен. Парень думал, что его дети слишком хороши и что их стартовая база намного превосходит его собственную. Это потому, что у неё хороший отец. Хансень вздохнул и привёл в порядок свою одежду. Бауэр понравилось там жить. Жизнь в городе была для нее слишком скучной. Хан Сень привел ее на планету, чтобы она попробовала убить ксеногенных существ. Юноша хотел увидеть, насколько мощное существо может поглотить ее тыква. Хан Сень нашел ксеногенного барона, чтобы она могла применить тыкву. Девочка достала тыкву, и существо растворилось в ней. Однако Хансень не был удивлён, что Бауэр обладала такой силой. Если бы у неё этого не было, все ксеногенные материалы, которые он ей скормил, были бы потрачены впустую. Однако следующая пара тестов удивила Хансеня. Она смогла поглотить виконтов и графов. Она немного поборолась с маркизом, но даже это существо в конце концов затянуло в тыкву. Ничто не могло ей противостоять. Бауэр, если твоя тыква настолько хороша, почему ты не сказала мне раньше? Хансень радостно посмотрел на тыкву Бауэр. "Ну ты не спрашивал", обиженно ответила девочка. "Ладно, что ж, завтра мы отправимся в небесный дворец, чтобы поглотить это дерзкое красное облако". Хан Сень был очень взволнован от одной мысли об этом красном облаке. С Баоэр, по мнению парня, у того существа не было шансов. Однако было жаль, что на планете Затмения было не так много герцогов. Их действительно было трудно найти, поэтому они не смогли узнать, способна ли тыква Баоэр поглотить существо такого класса. «С маркизом пришлось немного повозиться. Поглотить герцога будет не так-то просто. Жаль, что я не могу принести маленького невидимого в небесный дворец», — подумал Хансень. «Небесный дворец был красивым местом, но со строгими законами. Если бы не нефритовые духи, он предпочел бы остаться на планете Затмения». На следующий день Хан Сень попрощался с Шуй и тайно привёл Бао Эр в небесный дворец. Как мне использовать эту штуку? Это была скучная поездка, поэтому Хан Сень проводил время, исследуя душу существа мутанта короля. Ти в души существа мутанта класса короля Бай Сема. Это был первый раз, когда Хан Сень видел такой тип души существа. Он немного исследовал её, пытаясь понять, как он мог бы это использовать. После того, как Хан Сень призвал душу короля демонических жуков, его тело засияло синим светом. Он мог расширять радиус света или уменьшать его. Наименьший свет был толщиной с яичную скорлупу, тогда как самый большой был радиусом в целый километр. Чем шире становилось волшебство, тем ниже становилась защита. По крайней мере, это могло блокировать силу атаки класса короля и нейтрализовать урон. Но волшебство работало только для Хансена и двигалось туда же, куда и он. Силы зверя не могла его сломать, но и сила внутри тоже не могла выйти. Это душа потрясающая. Если я буду хорошо её использовать, я смогу выжить в битве с врагом класса короля. Ханс Сень действительно полюбил эту душу существа короля демонического жука. Вернувшись в небесный дворец, Ханс Сень заполнил документы на Бауэр. Они проводили тесты ДНК на планете вдали от небесного дворца. Человеческие гены были нестабильными, поэтому надёжно проверить их родство было сложно. Гены ядра Хансена и Бауэр были очень похожи. Были некоторые различия, но этого было достаточно, чтобы доказать, что они отец и дочь. Хан Сянь получил разрешение войти вместе с ней в Небесный дворец, но Бао Эр должна была пересечь небесную дорогу, а затем следовать по дороге в небо. Однако, поскольку она была ещё ребёнком, Хан Сяню разрешили её сопровождать. Ей не пришлось проходить через это одной, как ему. Парень взял Бао Эр за руку и отправился на остров Небесные двери. Они направились к лозу. Баоэр с любопытством посмотрела на Лазу, особенно её заинтересовали тыквы на ней. Многие люди в Небесном дворце слышали, что Хан Сень привёл свою дочь, и хотя не многие приходили к нему посмотреть на неё лично, многие останавливались, чтобы посмотреть, где бы они ни находились. Гены Хан Сэня не были стабильными. Поэтому он не был гением, когда дело касалось практики. Он не мог практиковаться быстро, но умел использовать техники. Его техники сделали его очень сильным, но для людей, которые практиковались, достижение класса Бога было конечной целью. Независимо от того, насколько хорошо Хан Сень выступал, если он не сможет этого достичь, то элита всегда будет смотреть на него свысока. Многим было интересно узнать, насколько талантливой была дочь Хан Сеня. Они также могли сказать, что ее гены нестабильны. Из-за того, что было так много неизвестного, многие представители элиты были разочарованы. Неустойчивый — значит, непредсказуемый. Это означало, что их нельзя контролировать. Все это была авантюра. Никто не станет делать ставку на то, на что нет гарантии. Журавли Тысячи Перьев, сестры Юнь, Будда Первый День и Юй-Дзин прибыли на остров Небесной Двери, чтобы поприветствовать Хан Сеня. Когда Юй Шушан увидела Бао-Эр, она улыбнулась. Я не ожидала, что твоя дочь будет такой милой, Хан Сень представил Им Бауэр. Я проведу Бауэр по небесной дороге и по дороге в небо. Мы поговорим позже. После этого Хан Сень отвёл Бауэр к гигантской тыквенной лозе. Девочка с глубоким любопытством наблюдала за тыквой. Когда Хан Сень поднял её и начал идти по лозе, тыквы начали трястись как колокола во время шторма. Хан Сень был потрясен. Он вспомнил, что когда он впервые оказался здесь, тыквы боялись его. То же самое происходило и сейчас, но ситуация была еще более безумной. Тыквы невероятно дрожали. Теперь Хан Сень понял, почему у тыкв была такая реакция, когда он шел по лозе. Это было не потому, что он был особенным, это потому, что он был связан с Бауэр. Вот почему на него отреагировали тыквы. Бауэр имеет какое-то отношение к этой тыквенной лазе. Выражение лица Хансена было странным, поскольку он не знал, хорошо это или плохо. Глава 2085а 10.000 тыкв активировались одновременно. Хан Сень колебался, гадая, стоит ли ему продолжать. У тыкв была очень сильная реакция, и он боялся, что-то может случиться. Но так как он уже был на полпути, возвращение назад не казалось хорошей идеей. Он должен был продолжить путь с Бао Эр. Движение тыквенных лос шокировало весь небесный дворец. Лидер небесного дворца, который был в разгаре тренировки, открыл глаза. Благородные и старейшины собственными средствами наблюдали за трясущимися тыквами. Даже существо Сон проснулся ото сна, чтобы посмотреть на Бао Эр, которую нёс на руках Хан Сень. В башне нефритового города в одиночестве стоял человек в зелёном. Он смотрел на тыквенную лазу и выглядел удивлённым. Тыквенная лаза небесного дворца была растением класса бога. Даже если по ней проходила элита класса бога, она так не реагировала, если только у этой элиты не было враждебности. Но сейчас у неё была такая резкая реакция на Хан Сэня и его ребёнка, ничего подобного раньше не случалось. Что это? Что происходит с тыквенной лозой? смущённо спросила Юнь Сюйи. Однако никто не мог ответить на её вопрос. Поэтому девушка продолжала в шоке наблюдать, как Хан Сэнь и его дочь пересекали безумно трясущуюся тыквенную лозу. Внезапно тыква размером с печь засверкала. Свет меча вышел из тыквы и направился прямо к Баоэр, которая была на руках Хан Сеня. Парень был в восторге. Это не было похоже на первый раз, когда он ничего не понимал в происходящем. Сейчас он знал, что тыква одобрила ее и дала ей ауру меча святой тыквы, с которой можно тренироваться на мечах. Когда Хан Сень впервые шёл по лазе, тыквы дорожали, но ничего ему не дали. Дама в чёрной маске рядом с лидером Небесного дворца удивлённо сказала: "Кажется, дочь Хан Сэня естественная. Ей удалось вызвать ауру меча Святой тыквы. У неё действительно есть талант. Это очень удачно для престижа Небесного дворца". Лидер небесного дворца кивнул, но ничего не сказал. Он чувствовал, что Тыква слишком сильно двигается, и в этом не было ничего нормального. Старейшины смотрели ошеломлённо. Неудивительно, что она, дочь Хан Сэня, она смогла вызвать ауру меча Святой Тыквы. Она совершит много великих подвигов с мечом. Хан Сеон, и у него есть дочь, которая может активировать ауру меча Святой Тыквы. Теперь лидер будет считать его ещё более важным. Но жаль, что её гены нестабильные, как и у Хан Сеона. Её основные гены похожи на его собственные. Ей будет сложно тренироваться. Я не знаю, достигнет ли она когда-нибудь класса бога, но стать королём будет достаточно удивительно. Это можно будет считать редким подвигом. Пока все обсуждали это, аура святой тыквы коснулась лба Бауэр. Она окружила девочку, заставляя ту светиться аурой меча, а затем загорелась ещё одна тыква. Аура ножа святой тыквы устремилась к девочке. Посмотрите, активировалась ещё одна тыква. На этот раз это аура ножа. А, она умеет обращаться с ножами? Недоверчиво спросила женщина в чёрной маске. Было редкостью, когда кто-то мог активировать две тыквы с разными аурами. Это означало, что Бао Эр обладала большим талантом в обращении с ножами и мечами. С ними она могла учиться намного быстрее, чем обычное существо. Хансень — мастер ножа и меча, и, кажется, его дочь так же искусна. Гены очень важны. Очень жаль, что Хансень не наш настоящий ученик. Эти двое могли бы заработать для нас много славы. Они не наша семья, но связь между лидером и королевой ножа достаточно тесная. У дочери Хан Сэня нет учителя, а Хан Сэнь стал нашим членом совсем недавно. Может ли его дочь входить в небесный дворец? Да, но лидер взял одинокого бамбукового ученики. Он больше не захочет никого брать. Я не знаю, кто может стать её наставником. Обладая таким талантом, ни один старейшина не откажется от возможности принять её в ученицы. Неплохо, неплохо. Этот ребёнок талантлив. У неё талант к мечам и ножам. В будущем она станет очень сильной. Король с седой бородой засмеялся. Другой король кивнул. Эта девочка хороша, но её талант отличается от моих способностей. Если бы они были более совместимы, я бы взял её в ученицы. Старейшина засмеялся и сказал: "Жалко, что она не из небесных рас. В противном случае я бы взял её в ученицы. Она может быть талантливой, но всё же она кристаллизатор, её гены нестабильны. Для уверечения силы ей потребуется гораздо больше усилий, чем для кого-то другого". Пока все обсуждали это, тыквенная лоза снова засияла. Из стыквы вышло ещё больше святой ауры. В этой святой ауре была молния. Когда она достигла Baal Air, та была словно поражена громом. Наблюдатели замерли, увидев это. Они заговорили сами с собой. У неё есть талант к молнии. Насколько он силён? Прежде чем они смогли осмыслить увиденное из тыквенной лозы, появилось ещё больше огней. Каждый раз, когда Хан Сень и Бао Эр двигались, все тыквы направляли святую ауру в лоб Бао Эр. Там было золото, дерево, вода, огонь, земля, нож, меч, копьё, тризубец, ветер, дождь, гром, молния, солнце, луна и галактика. Все эти святые ауры кружили вокруг пары на лазе, маскируя весь путь священной аурой. Тыквы сияли так ярко, что освещали весь небесный дворец. Святая аура парила вокруг Баоэр, ожидая своего шанса войти в неё. Все замерли. Старейшины, лидер и Сон стояли неподвижно, как статуи. Весь небесный дворец был тих и неподвижен. С момента основания небесного дворца многие гении прошли по небесному пути. Были некоторые боги, но даже те получали святую ауру только из пары Тикс. Когда мимо проходили обычные гении, можно было считать, что им очень повезло, если они смогли получить хотя бы одну. Но теперь все ауры святых тыкв выстраивались в очередь, чтобы дать Бауэр то, что у них было. Они были похожи на клёцки, которые летели в лоб Бауэр. Тело девочки было наполнено святой аурой. Она была похожа на туман, но оставалась твёрдой. — Я сплю? — пробормотал один из королей. Он наблюдал, как святые ауры кружатся вокруг Бауэр, точно смерчи, и не мог закрыть рот. Глава 2086. Шокированный небесный дворец. Многие представители небесной расы собрались в кругу старейшин и элиты класса короля. Шестой старейшина: "На этот раз не пытайся украсть нового ученика. Ты забрал Фан Вайнаня в последний раз. Теперь я первым буду выбирать среди учеников, и я хочу эту маленькую девочку", сказал четвёртый старейшина, увидев, что приближается шестой. "Всё зависит от того, кто больше всего подходит на роль её учителя". В небесном дворце я безусловно самый талантливый. Если этот гений уйдёт к другому, это будет огромной тратой. Так что я не против работать сверх усердно. Я не позволю такому гению пропадать зря, шестой старейшина кашлянул. Ты бесстыдный, голос четвёртого старейшины стал рассержен. Перестаньте спорить. Лидер здесь. Посмотрим, что он скажет о том, кто будет заботиться о ребёнке, сказал другой старейшина. Лидер, скажи, кто должен принять ребёнка? Когда у нас была встреча в последний раз, ты ясно сказал, четвёртый старейшина поспешил на жаловаться. Лидер Небесного дворца кашлянул и заявил: "Я ещё мало знаю о ней". Почему бы мне не присмотреть за ней? Я увижу, в чём заключаются её истинные таланты, а затем приму решение. Старейшины были потрясены. Они думали, что лидер вёл себя непристойно. Он очевидно тоже хотел забрать Баоэр. Лидер, это неуместно. Ты сказал, что одинокий бамбук будет твоим единственным учеником, и ты больше не будешь никого брать. Четвёртый старейшина стиснул зубы. Остальные старейшины поддержали его. "Да, у тебя уже есть ученик. Как ты можешь взять других? Ты нарушаешь свои собственные законы". Они знали, что если лидер Небесного дворца заберёт девочку, ни у кого из них не будет шанса. Так что им нужно было пресечь этот план в зародыше. Я не могу взять ученика, но у моего ученика нет ученика, улыбнулся лидер небесного дворца. О, твой ученик всего лишь маркиз, он не выдержит, четвёртый старейшина яростно выругался. Другие старейшины подумали, что лидер был слишком жадным. Он хотел использовать одинокого бамбука, чтобы забрать девочку себе. Если это произойдёт, то он как бы то ни было будет обучать её. Дискуссия быстро превратилась в жаркий спор, но никто не собирался уступать. Святая тыква была растением класса бога, и люди должны были быть действительно талантливыми, чтобы заслужить ее одобрение. Поскольку Бауэр смогла активировать десять тысяч тыкв, она отлично справится со всем, чем будет заниматься. Если она не будет ленивой, то у неё будет большой шанс стать вторым одиноким бамбуком. Девочка вполне могла даже привзойти его. Интересно. Юй Шаньсинь стоял на вершине башни нефритового города, глядя на Баоэр возле тыкв, он прищурился. Сон тоже встал. Он посмотрел на Баоэр с глубоким потрясением. Хансен держал Бао Эр, продолжая идти вперёд. Его руки дрожали. Было такое ощущение, что происходящее стало слишком шокирующим. Все тыквы отдавали Бао Эр немного святой ауры. Хансен не знал, что делать теперь, когда это потрясло весь небесный дворец. Он пытался придумать, как бы объяснить это другим, но, к счастью, гены Баоэр были такими же, как и у Хан Сеня. Просто сказать им, что она его дочь, казалось достаточно безопасным вариантом, но Баоэр стала настолько знаменитой, что, по мнению парня, он больше никогда не сможет жить спокойно. «Черт возьми! Что, черт возьми, не так с тыквой?» Это растение лишилось рассудка. Чёрт, генное искусство Хансеня слишком мощное, но его дитя это нелепо. Интересно, хочет ли Хансень по-прежнему свою женщину? Я бы родила от него дочь. Я даже заплачу за это, если он позволит от него забеременеть. Вы можете продолжать мечтать. Его дочь настолько талантлива, значит, её мама должна быть такой же. Может, ты получишь тыкву, если родишь от него ребёнка? Это страшно. Все тыквы высвободили свою ауру. Какой у неё элемент? Она должно быть мифическое существо, связанное со всеми элементами. Она может практиковать всё, что хочет. Я не понимаю. Кристаллизаторы бокновенные. Так как же один из них смог родить такую дочь? Гора, река, галактика, солнце, луна, все элементы появлялись и приземлялись на лоб Бауэр. Аура Святой Тыквы не могла сделать вас сильнее, но она могла укрепить ваши таланты. После того, как вы почувствуете ауру Святой Тыквы, ваши навыки увеличатся. Журавль тысячи перьев получил одну, так что его талант мечника был лучше, чем у большинства учеников Небесного Дворца. Пока ауры и стык продолжали преследовать Бао Эр, девочка не имела понятия, что происходит, но другие знали, и они знали, насколько всё это пугающе. Было слишком много аур святой тыквы, и Хан Сяню пришлось остановиться. Ему пришлось подождать, пока каждая аура не войдёт в лоб девочки. Он беспокоился о том, сможет ли Баоэр справиться с таким количеством аур, но, похоже, с ней все было в порядке. Она даже улыбалась, что успокаивала Хан Сеня. Все эти ауры продолжали входить в тело Баоэр, во время этого все тыквы ярко сияли. Хан Сенью пришлось стоять на лозе тыкв в течение 4 часов, ожидая, пока вся аура из тыквы попадёт в тело Бао Эр. Теперь она была окружена святой аурой и выглядела почти как фея. Почему, когда я шёл, эти тыквы не дали мне ни одной ауры? Хан Сень был подавлен этим фактом, но всё равно оказался очень взволнован. После того, как все тыквы отдали часть своей ауры, они снова стали выглядеть обычно. Хан Сень обнял Бао-Эр и приготовился сойти с небесного пути. Но как только он это сделал, Бао-Эр потянула его за одежду и спрыгнула. Она погладила тыквенную лозу и своим детским голосом сказала — Тюкво, ты же видела, что со мной был отец. Мы должны делиться хорошими вещами. Сделай, пожалуйста, подарок и моему отцу. Лидер небесного дворца и старейшины сочли это забавным. Ей посчастливилось получить столько всего, но теперь она просила дать ещё и Хан Сэньо. Хотя это было невозможно, пожелание девочки вызывало восхищение. Но в следующую секунду глаза у всех широко распахнулись, тыквы перестали светиться, но, услышав девочку, снова засияли. Глава 2087. Десять тысяч тыкв снова двигаются. Гора, река, солнце, луна, нож, топор, меч, копье — Снова появилась свитая аура, которая устремилась к Хан Сэню. Она начала входить в его лоб одна за другой. "Спасибо, Баоэр. В конце концов, я хорошо тебя воспитал". Хан Сэнь был так счастлив, что ему захотелось поднять её и поцеловать в щёку. Одна святая аура, направляющаяся к Хан Сэню, была подобна божественной горе. Парень почувствовал, как сила горы проникает в него. Хан Сэн чувствовал себя так, как будто он сам стал божественной горой. Сила, жизненная сила и мощь горы были внутри него. Теперь он понял, что такое гора на самом деле. А затем пришла река, и Хансень будто стал рекой. Волнение реки и бескрайний простор её вод вошли в сердце юноши. В тот момент река стала Хансенем, а Хансень рекой. Галактика и снег, все эти странные вещи входили в Хансеня. Теперь он понимал всё на более высоком уровне, чем раньше. Несметное количество переживаний влилось в Хан Сэня. Его мир стал рыбой, тигром, жуком, драконом. Его мир перевернулся, и он увидел мир с другой точки зрения. Это было то, чего он не должен был понимать. Это были не просто чувства. Святая аура очищала его тело. Он смог лучше понять другие вещи. Теперь Хан Сень знал, почему после ауры меча святой тыквы навыки владения мечом увеличивались. После изучения сущности меча с очищенным телом таланты владения мечом действительно увеличились. Приближались десять тысяч тыквенных святых аур. Для кого-то вроде Хан Сеня, который многое знал, это было великолепным подарком. Ауры тыквы не увеличивали уровень или силу, но преимущество, которое они давали, в любом случае нельзя было получить, просто повышая уровень. Как лидер Небесного дворца и все старейшины снова были ошеломлены. Даже боги не могли найти средств, чтобы закрыть рот Чёрт возьми! Можно ли просто попросить святую лазу? Я думал, что ничто не может повлиять на то, чтобы это было кому-то даровано. Что сейчас происходит? Неужели всё, что я знал, ложь? Ты квине нужно знать, кому она даёт свои святые ауры? Чёрт, я думал, что аура святой тыквы является чем-то благородным. Оказывается, это обычная дешёвка пошёл ты. Этот фаворитизм слишком велик. Дочь Хан Сянь не смогла поглотить святую ауру, а затем попросила дать её отцу. Это должно быть шутка. Теперь для прохода по небесной дороге нужны социальные связи. Кажется, родить хорошего ребёнка лучше, чем жить хорошо. Воспитай хорошую дочь, и у тебя будет всё. Небесная дорога больше не нужна. Это отстой. Старейшины молчали. Они не могли понять, почему Лоза приняла просьбу Бауэр. Это было невероятно. Даже обожествлённая элита не могла получить святую ауру без одобрения самой Лозы. Бауэр небрежно высказала своё желание, но Лоза выпустила много святой ауры из своих тыкв. Это заставило всех старейшин задуматься о смысле их существования. Возможно, тыква собирала свою святую ауру миллионы лет, а теперь беспорядочно извергала удачливым особам. Но в глубине души они знали, что это неправда. Многие люди шли по небесной дороге, и лишь очень немногие когда-либо получали одобрение тыкв. Я хочу это ученицу. Кто бы ни боролся со мной по этому поводу, больше не будет моим другом. А голос четвёртого старейшины был рассержен. Что ты имеешь в виду? Эта девушка моя ученица. В конце концов, мы очень похожи. Старейшины снова начали спорить между собой. Для небесной расы это была бессонная ночь. Два человека получили 10.000 святых аур за один день. Самым невероятным было то, что одному человеку это дали лишь после просьбы. После этого дня многие ученики небесного дворца повторно прошли небесную дорогу. Они надеялись, что с ними произойдёт чудо, но ничего не случилось. Не было никакой реакции со стороны тыкв, даже если они проходили через неё несколько раз. Они так и не получали одобрения. Некоторые ученики умоляли, надеясь, что лоза подарит им свою святую ауру. Они принесли множество жертв и кланялись до крови. Но что бы они ни пытались предпринять, лоза оставалась неизменной. Теперь люди знали, что выпрашивание святой ауры зависит от того, кем вы являетесь. Не каждый мог это сделать». После этого Баоэр была удостоена титула «маленькой феи». Она не была похожа на дочь Хансеня. Девочка больше походила на фею из-за того, что у нее было десять тысяч тыквенных духов. Хансень также испытал силу десяти тысяч тыквенных аур, и когда все было завершено, он почувствовал себя потрясающе. Когда юноша смотрел на вещи, он теперь видел их совсем по-другому. 4 часа спустя вся святая аура успешно слилась с телом Хансеня. Когда всё закончилось, Тыквом выглядели измученными. "Спасибо", сказал Хансень Тыквам. Затем он взял Баоэр и пошёл к главному острову. Дорога в небо ничего не сделала для Баоэр. Ничего странного там не произошло. Хан Сень держал Бао Эр на руках и благополучно донёс её в небесный дворец. Ученики Небесного дворца смотрели на парня как на незнакомца, как будто они думали, что он чудовище, сбежавшее из зоопарка. Прежде чем Хан Сень смог подойти к лидеру и старейшинам вместе с Бао Эр, они сами побежали к нему. Хан Сень, хочу взять твою дочь в ученицы. Ты будешь иметь всё, что пожелаешь. Нет, она моя ученица, Хан Сень. У меня так много оружия, из которого ты можешь выбирать. Можешь брать всё, что захочешь, если позволишь своей дочери быть моей ученицей. Какой смысл раздавать столько оружия? Приезжайте на мой остров Короля Медицины, все лекарства и генножидкости теперь ваши. — Я... я... — Достаточно. Посмотрите, кем вы стали. Кто-нибудь из вас еще уважает меня? Ведите себя, как старейшины! — взревел лидер небесного дворца, ударив кулаком по столу. Все старейшины выглядели пристыженными. Лидер подошел к хан Сеню. Хан Сень, ты же знаешь одинокого бамбука. Ты знаешь, насколько он силён. Если ты позволишь Бао Эр стать его ученицей, с моей помощью она может стать кем-то великим. Как непристойно! Старейшины рассердились ещё больше, они снова начали драться.